Глава 3 Гости Аскерова разошлись. И во дворе Андрей Иванович Вагрин перекинулся парой слов с наемником. Они еще раз обсудили ситуацию, а затем расстались. И каждый отправился по своим делам. Что характерно, действовали они спокойно, и никто не показывал слабости. Сказать нечего. Сильную команду сколотил Шарукан. «Что есть, то есть». Подбирать людей он умел. Спустя 10 минут Вагрин возвращался в Москву. В радиоприемнике тихо играла музыка, а он размышлял о приходе апокалипсиса, и мысли его текли легко, ровно и плавно. Волнения не было. И представив себе, что начнется в столице через пару дней, он даже улыбнулся. Обыватели всю жизнь пахали, трудились и тянули в свои пещеры, квартиры или дома — накопленное барахло. Они брали и отдавали кредиты, стремились улучшить быт и материальное благосостояние. Хвалились друг перед другом успехами, поездками на море и заграничные курорты, сумками от брендовых производителей, нарядами, костюмами и машинами. Все как всегда, и вот наступает час испытаний». Надвигается болезнь, от которой нет спасения, и она не станет разбирать, кто злодей, а кто проповедник. Повезет — иммунитет выдержит удар. Не повезет — мучительная смерть. Игра с минимальными шансами на выигрыш, и Вагрин никого не жалел. Почему так? Наверное, по той простой причине, что в жизни он видел мало добра и рано стал циником. Поэтому и не верил в любовь, и сторонился тех, кто предлагал ему дружбу. Всегда был одиночкой, не признавал авторитетов и редко совершал поступки, которые не приносили никакой выгоды. Хотя такое случалось, ибо все мы люди и человеки, а значит, ничто человеческое нам не чуждо. Особенно если вопрос касался кровной родни. И пока его ровесники горбатились на чужого дядю, женились и обзаводились семьями, Он двигался в стороне от общих троп, брал, что хотел, и платил за секс наличкой. Так что терять ему было нечего, ведь он практически ничем не дорожил. Квартира? Пропади она пропадом. Машина? Плевать, если понадобится, да будет новую, купит или отнимет у слабого. Вещи? Голым человек приходит в мир, и голым из него уходит. Деньги? Есть 50 тысяч долларов, но... Шрукан прав, скоро они потеряют свою цену, как золото и драгоценные камни. Поэтому свой путь Андрей Иванович видел достаточно четко. Никого постороннего предупреждать о надвигающейся болезни не надо, и вещей с собой брать следует немного. Сумка с одеждой, еще одна со снаряжением, немного денег на первое время и оружие. Шрукан хоть и говорил, что стволы будут, но лучше перестраховаться значит, придется заехать на съемную квартиру, где у Вагрина был собран неплохой арсенал. А теперь, что касается спутников. Вагрин остановился возле знакомого придорожного кафе и вышел. Оказался на свежем воздухе, присел за столик под тентом и заказал кофе с пончиками. После чего, пока официантка-смуглая азиатка бегала на кухню, он пролистнул записную книжку телефона. Наташа, задумчиво почесав кончик носа, произнес он, вспомнил, кто она такая, и набрал номер. «Слушаю». В трубке мелодичный женский голос. «Привет, лапочка», — сказал Андрей Иванович. «Здравствуй». Краткая пауза и продолжение. «Ты давно не звонил». «Бизнес», — Вагрин усмехнулся и спросил. «Что сегодня и завтра делаешь?» Опять пауза и ответ «Ты извини, у меня сейчас другой мужчина. Не звони больше, пожалуйста, оставь меня в покое. Я больше не работаю». «Понятно». Вагрин без всякого сожаления отключился и двинулся дальше по записной книжке. А тем временем принесли его заказ, и он, прихлебывая маленькими глотками кофе, набрал следующий номер. «Алле!» — в динамике голос слегка выпившей развязной девицы. «Анжела! Вы ошиблись!» Голос девицы стал трезвее, и Анжела отключилась. «Понятно», — опять повторил Вагрин и, усмехнувшись, набрал третий номер, по которому ему никогда не отказывали. «Андрей Иваныч?» — в голосе девушки ему почудилась надежда, что звонит именно он. «Да», — ответил он, — «вам что-то нужно?» «Мне нужна ты». «Я должна подъехать?» «Сам подъеду». «Сейчас?» Завтра утром. Возьми вещей с расчетом на 3-4 дня. Сама понимаешь, что нужно. Не маленькое. Но много барахла не бери. Мы куда-то поедем? К морю. Буду ждать. До встречи. Закончив разговор, Вагрин приступил к поеданию горячих пончиков, которые любил с детства. А когда он закончил, обтер жирные руки, допил кофе и сделал новый звонок на штаба батальона, в котором служил его племянник. Офицер ответил сразу. «Господин Вагрин?» «Он самый». «А я как раз хотел вам звонить». «Что-то случилось?» «Дело серьезное. Ваш родственник сильно избил двух сослуживцев. Крепко их поколотил. Одному пять зубов выбил, а второму сломал челюсть и два ребра». «Кто они?» «Сержанты, контрактники». Майор Лобазин, который устроил Ивана Вагрина служить в подмосковный батальон и планировал со временем пристроить молодого бойца при штабе, ожидал, что Андрей Иванович начнет нервничать и сразу предложит ему денег. Однако реакция Вагрина-старшего его удивила. Он рассмеялся весело и беззаботно, потому что племянник снова напомнил ему самого себя в далекой юности, хотя денег майору он предложил. «Я хочу забрать племянника на один день». «Это невозможно, Андрей Иванович. Вы понимаете, что он натворил?» «Понимаю. Сколько?» «Что значит «сколько»?» — майор включил дурака. «Сколько денег ты хочешь, чтобы через час Ванька вместе со мной уехал в Москву?» «Я не понимаю вас». «Короче», — Андрей Иванович оборвал майора, «если тебе деньги не нужны, так и скажи. Тогда я позвоню комбату...» он от вечно зеленых баксов не откажется. А еще могу набрать на штаба полка или комполка. Так что не юли, спрашиваю еще раз. Сколько?» Лабазин немного помолчал и ответил. «Десять тысяч. Это за все. Дело за мнем, и ваш племянник может в ближайшие месяцы вообще в части не появляться». Такая сумма при себе у Вагрина-старшего была, и он сказал. «Принимается. Через 40 минут я буду возле КПП батальона». — Выводи Ивана, расчет на месте. — Приятно иметь с вами дело, — несколько заискивающе произнес майор. Вагрин отключился и пробурчал под нос. — А мне с тобой даже по телефону разговаривать неприятно, крыса. Расплатившись за кофе и пончики, Андрей Иванович вернулся в машину и отправился вытаскивать племянника, которому сегодня предстояло узнать о своем единственном родственнике много нового.